Глава 14. В первый раз за всю мою шпионскую карьеру я оказался на холоде. Должен был выполнять миссию, не имея легенды и прикрытия. Небольшой реактивный самолет пролетел над Иорданией и поздним утром приземлился в аэропорту Милас. Без всяких задержек я прошел турецкий миграционный контроль, сел в свою машину и вместо того, чтобы отправиться в Бодрум, быстро поехал в Милас. За зданием мэрии Я обнаружил магазин фото товаров, и молодая женщина, взяв мой сотовый телефон, распечатала фото, на котором был запечатлен деревянный дом в Джидде, тот самый, где прошло детство Кумали. В этом магазине также продавались аксессуары к мобильникам, и я приобрел еще один аккумулятор для того хлама, что купил в Болгарии. Потом я зашел в магазин, обслуживающий окрестных ремесленников, где выбрал ручную дрель, Маленький паяльник, флакон с универсальным клеем и еще с полдюжины всяких мелочей. Бросив их в машину, я помчался в сторону Бодрума. В отель я приехал в обеденное время и, пользуясь тем, что управляющий отсутствует, без промедления направился в свой номер. Сняв потрепанный чемодан Самсунайт с верхней полки шкафа, я аккуратно разрезал тканевую прокладку, скрывавшую внутренние части двух замков. Высверлил в одном из них крошечное отверстие и переключил свое внимание на болгарский мобильник. С помощью паяльника я сумел подсоединить новый аккумулятор последовательно, вдвое увеличив время работы мобильника, и открыл меню. Я потратил 20 минут, настраивая фотокамеру таким образом, чтобы она делала снимки каждые две секунды. Затем... Прикрепил бечевкой свой оснащенный на скорую руку мобильник внутри Самсонайта. Линзы фотокамеры плотно прилегали к высверленному отверстию, что обеспечивало хороший обзор комнаты. Теперь мне оставалось только включить мобильник, склеить прокладку и, вернув чемодан на верхнюю полку шкафа, выйти из номера. Я рассчитывал, что камера будет надежно спрятана. Ее расположение давало еще одно большое преимущество. Если люди что-то ищут, Они обязательно заглянут внутрь коробки или чемодана, но вряд ли станут внимательно обследовать эти предметы. Теперь у меня имелась собственная система наблюдения, хотя собранная наспех, с помощью провода и бечевки, но в рабочем состоянии. Мне нужно было знать наверняка, что взломщики найдут то, что я им подложу. От этого зависел успех всей операции. Я взял только что напечатанное фото старого дома Кумали и добавил к нему компьютерный диск. включавший копию ее бахрейнского водительского удостоверения, текст сообщений из блога, посвященного дайвингу, и резюме ее учебы в Стамбульском колледже. Сунув все это в пластиковую папку, я положил ее внутрь находящегося в номере примитивного сейфа, с работающей от аккумулятора электронной наборной панелью, с которой, несомненно, сумеет без труда справиться любой уважающий себя взломщик. Ему придется лишь выключить питание, подобрать код и открыть сейф. Фотографии и документы были нужны, чтобы убедить Кумали, Майкл Спиц охотится именно за ней. Ну а так называемый «эффект ореола» довершит работу. Я также рассчитывал, что мерзавцы, которые залезут сюда, непременно украдут мой ноутбук. Включив его, Кумали обнаружит в электронной почте два фальшивых письма, которые я набросал во время полета на Деордании. Проверив текст еще раз, я поместил их в папку «Входящие», снабдив соответствующими датами. И тут зазвонил гостиничный телефон. Женщина на том конце провода назвалась секретарем убойного отдела Нью-Йоркской полиции, но я ей не поверил. Почти наверняка она занималась обработкой документации при Шептуне. Я по поводу самолета из Рима, который вы ждете. Рейс 349 компании турецкой авиалинии прибывает в международный аэропорт Милас сегодня в 15 часов 28 минут. Я не ждал никого из Рима, но догадывался, что случилось. Шептун решил, что правительственный реактивный самолет вызовет слишком много вопросов и заказал Брэдли билет на коммерческий рейс. Взглянул на часы. Если я хотел попасть в Милас вовремя, надо было выходить через десять минут. Я закончил проверку электронной почты, но не стал удалять какие-либо файлы из компьютера. По-настоящему секретный материал был защищен 128-битовым шифром, который невозможно взломать. Его наличие придавало достоверность всем остальным ухищрениям. Сам компьютер был снабжен паролем, имелся и какой-то нехитрый код, но Шептун сказал, что при желании его можно быстро разгадать. Поместив ноутбук в сейф рядом с остальными материалами, я включил купленный в Болгарии мобильник, склеил разрезанную прокладку чемодана и, положив его на прежнее место в шкафу, быстро вышел из номера. Коридорный. а также молодой человек, сидевший за конторкой портье, и женщина у телефонного коммутатора видели, как я выходил из лифта. Я положил ключ от номера на стол и сказал женщине достаточно громко, чтобы все слышали. «Я поехал в аэропорт. Если кто-нибудь позвонит, скажите, что я вернусь в половине шестого». Я знал, если Кумали захочет обыскать мою комнату, она прежде всего попытается выяснить, что я собираюсь сделать дальше. Теперь у нее... и у мерзавцев, которых она привлечет к работе, будет меньше хлопот. По пути к машине я прикинул в уме, что ко времени моего возвращения они успеют войти через запарель в задней части отеля, подняться на служебном лифте, подобрать отмычку к замку, выяснить все необходимое, а чтобы все выглядело как банальное гостиничное ограбление, устроить напоследок беспорядок в моем номере. «Как же я ошибался!»